Глава 18. Станьте вечно молодым и живите долго. У вашего подсознания нет возраста. Знаете ли вы, что стареть не обязательно? Что можно жить долго, при этом сохраняя молодость, оставаясь здоровым, активным, жизнерадостным. Старение зависит не только от биологических причин, но и от того, Насколько активна программа старения в вашем подсознании? У большинства людей эта программа очень активна, потому что они крепко усвоили, с годами полагается стареть. Таким образом, их сознание и подсознание помогают старению, вместо того, чтобы замедлять его. Что такое старость? Каждый человек меняется на протяжении всей жизни. Это естественно. Старость один из этапов жизни. Но если вы считаете, что старость это немощь, слабость мозговой деятельности, снижение интереса к жизни и так далее, то вы находитесь в плену негативных установок. Но ведь это можно изменить. Можно стереть из своего подсознания программу старения и заменить ее программой продления молодости. Таким образом, Можно избавиться от привычки стареть, как от любой вредной привычки. Вспомните о великой силе своего подсознания. Вы обладаете огромными внутренними силами, которые не ограничиваются возможностями тела. Запомните, старость это не приговор. Старость это не конец. Старость это всего лишь перемены. Более того, Старость это лишь условное обозначение одного из этапов жизни. Начните считать, что это всего лишь слово. Оно не имеет ничего общего с вашим внутренним самоощущением. Знаете ли вы, что ни один человек не чувствовал бы себя старым, если бы ему не было внушено общественными установками, что в определенном возрасте полагается ощущать себя старым. Наша истинная суть Никогда не стареет. Если вы заглянете внутрь себя, то обнаружите, что там, в глубине души, живет все тот же ребенок, все тот же подросток, все тот же юноша и все тот же полный сил, радости и оптимизма молодой человек. Это все вы, и ваша молодость никуда не делись. Мы остаемся молодыми на протяжении всей жизни, хотя и не знаем об этом. А знаете почему? Потому что душа никогда не стареет, подсознание никогда не стареет. Божественный источник внутри нас остается вечно молодым. Жизнь человека духовна и вечна. Человек никогда не стареет для жизни и для Бога. Он не может стареть. Библия гласит, что Бог есть жизнь, жизнь вечна, неразрушима. Она постоянно обновляется и составляет реальность для всех. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Для нашего подсознания нет никаких ограничений, в том числе не может быть ограничением и наш физический возраст. У человеческой души нет возраста. У подсознания тоже нет возраста. Мы можем силой мысли, убеждения, силой внутренней мудрости и подсознания перестроить процессы своего тела так, чтобы оно начало существовать по высшим законам, по законам духа, а не тела. Измените свои представления о старости. Если вы считаете, что старение неизбежно, раз все стареют, то и вам полагается постареть после достижения определенного возраста. Попробуйте усомниться в этом. Позвольте себе поверить в обратное, что ваше подсознание могущественно, и оно послушно выполнит любую заложенную в него программу, в том числе и программу продления молодости. Жить долго это не обязательно означает стареть. Пусть долголетие станет продлением молодости, а не старости. Вы можете поговорить с вашим телом, Вы можете поговорить с каждым органом и даже каждой клеткой. Вы можете заметить, что клетки слышат и откликаются. Благодаря вашему вниманию, вашему обращению к ним, они становятся одухотворенными, обретают собственное сознание. Вы можете объяснить вашим клеткам, что они намерены стареть. Вы можете сказать им, что и они могут быть такими же вечно молодыми, как ваш дух. Измените свои представления о старости и убедите ваш организм, что он молод и может оставаться таким всегда. Если у вас есть негативные установки, касающиеся возраста, устраните их из своего подсознания. Если вы часто думаете, что в вашем возрасте уже что-то поздно, если переживаете из-за того, что вам уже не так мало лет, если в чем то себе отказываете из-за возраста, Если не решаетесь мечтать и строить планы на будущее, значит, у вас еще сильны ограничивающие убеждения, мешающие оставаться молодым. Поменяйте их на другие, продуктивные, такие как: я молод и остаюсь таким всегда, у души нет возраста, значит и у меня нет возраста, с годами я молодею, я сильный, здоровый, бодрый, активный, молодой. Упражнение первое: Изменение негативных установок, касающихся возраста. В спокойной обстановки составьте список Все, что вы думали о старости раньше. Если в нем преобладают негативные установки, страхи и тревоги, уничтожьте этот список. Сожгите или порвите. Составьте другой список, в котором перечислите то, какими бы вы хотели видеть свои преклонные годы. Не ограничивайте свою фантазию. Сохраните список и возвращайтесь к нему время от времени. Визуализируйте все то, что написано в нем. Делайте упражнения так часто, как часто к вам приходят мысли о старости. Решительно и упорно отвергайте все негативные мысли, не допускайте, чтобы они пустили корни в подсознании. Следите сами за тем, какие слова вы употребляете, говоря о старости. Не допускайте таких изречений, как я стар, моё время пришло и так далее. Меняйте их на позитивные утверждения. Я стал мудрее. Теперь для меня открываются новые возможности. Попросите своих близких следовать этому правилу. Настройте себя на долголетие. Каким бы ни было ваше самочувствие сейчас, каким бы усталым вы себя не чувствовали, это пройдёт. Если вы только этого захотите и дадите своему подсознанию команду даровать вам долгую жизнь, вы можете жить действительно так долго, как захотите. Вспомните, как вы встречали каждый новый день в молодости, как радовались, что впереди у вас такая долгая жизнь. Ничто не мешает вам вернуться к этому самоощущению. Начните с радостью и энтузиазмом воспринимать все новое. Начните строить планы на долгую жизнь, которая у вас впереди. Жизнь без старости, жизнь вне возраста, и она в самом деле будет долгой. Вы можете сохранить радость и активность молодости в сочетании с опытом и мудростью зрелости, и увидите, как возрастут от этого ваши возможности. Четыре преимущества, которые мы получаем с годами. Как научиться с радостью принимать перемены, происходящие с годами? Поменяйте восприятие течения жизни. Поверьте в то, что возраст это новые возможности. Что вы приобретаете с возрастом? Первое мудрость. Мудрость это знание и понимание законов жизни. Это знание самого себя и своих возможностей. Это способность всегда поступать наилучшим образом, принимать правильные решения, разумно строить отношения, любить, прощать и понимать самого себя и других. Подлинная истина состоит в том, что в 90 можно достичь большего, чем в 60, поскольку с каждым днем вы набираетесь мудрости и понимания жизни и вселенной благодаря новым интересам и исследованиям. Джозеф Мерфи Сила вашего подсознания. Второе духовные силы. Вы уже очень хорошо понимаете, что в подсознании заключены огромные духовные силы. Если вы развиваетесь духовно, то эти силы лишь умножаются с годами. Вы можете применять эти силы для того, чтобы сделать свою жизнь и жизнь близких по-настоящему счастливой. С годами тело человека мало-помалу замедляется. Однако его сознание зачастую становится лишь активнее, наблюдательнее, живее, стремительнее благодаря вдохновению, которое человек получает от подсознания. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Третье опыт. Вам есть что отдать людям. Вы можете делиться своими знаниями, обучать других, направлять Ваш возраст ценнейшее приобретение для любой организации, ведь он означает, что вы долгие годы практиковали и применяли принципы золотого правила и закон любви и доброжелательности. Седина, если она у вас есть, лишние доказательства мудрости, понимания и умения. Ваша эмоциональная и духовная зрелость должна быть прямо-таки благословением для любой фирмы. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Четвертое. время для любимых занятий. Теперь вы можете делать то, что действительно любите, на что раньше не хватало времени, узнавать новое, стремиться к неизвестному. У вас есть возможность думать о действительно важном, а не о сиюминутном, а значит, засевать подсознание самыми лучшими, благодатными мыслями. Никогда не бросайте работу с мыслью: "Я пенсионер, я старик". Я конченый человек. Это приведет к стагнации и смерти. Тогда вы точно будете конченным человеком. Одни люди к 30 уже старики, зато другие в 80 ещё молоды. Разум, великий проектировщик, скульптор, архитектор, ткач. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Даже если вы ушли с работы не рассматривайте это как потерю, Поддерживайте в себе интерес к жизни и ищите новые занятия для души. Не уставайте учиться, узнавать новое. Пока мы учимся, мы молоды. Обязательно находите занятия для развития и поддержания в норме интеллекта. Учите иностранные языки, осваивайте новые хобби, читайте, разгадывайте кроссворды. Помните, если не пользоваться инструментом, в нашем случае разумом, Он заржавеет и не будет работать в полную силу. Помните, вы всегда на любом отрезке своей жизни, вне зависимости от возраста и пола, достойны всего самого лучшего. Берите пример с них. Не забывайте, вам есть с кого брать пример. Читайте биографии великих известных людей долгожителей. Великий немецкий писатель Гёте прожил 83 года. А 82 завершил своего Фауста. Итальянский композитор, мастер оперного жанра Верди, умер в возрасте 88 лет, написав 79 оперу Фальстав, одну из лучших своих произведений. А в 81 оперу Король Лир. Итальянский художник, один из мастеров Возрождения Тициан Вечеллио прожил по разным версиям 86 или 99 лет расходятся данные о дате рождения. В самом конце жизни, создав прекрасное полотно о Христа. Известный физиолог Павлов, дожив до 87, в свои 85 написал фундаментальные труды по высшей нервной деятельности. Фёдор Григорьевич Углов, советский и российский хирург, дожил до 104 лет. Одну из последних операций выполнил накануне собственного столетия. Португальский кинорежиссер Мануэл Кандидоу Пинту де Аливейра родился в декабре 1908 года и прожил 106 лет, уйдя из жизни в апреле 2015. Причем он активно работал буквально до последнего года своей жизни. До глубокой старости работал и известный английский писатель Бернард Шоу. В возрасте 94 лет он написал: "Проживите свою жизнь сполна". Отдайте себя полностью своим собратьям, и тогда вы умрете, громко говоря, я выполнил свой труд на земле. Я сделал больше того, что полагалось. Всему миру известны картины великого русского художника-реалиста Репина Ильи Ефимовича, 1844-1930 годы жизни. Но немногие знают, что последние его шедевры были созданы в 86 лет. Среди наших соотечественников следует упомянуть художника-графика, мастера политической карикатуры Ефимова Бориса Ефимовича, 1900-2008. Ровесник прошлого века дожил до 108 лет, сохраняя ясность ума и просто фантастическую жизненную энергию и работоспособность. врач нейрохирург Галина Сергеевна Шаталова прожила 95 лет, 1916-2011. До конца жизни она активно занималась продвижением системы естественного оздоровления, писала книги, читала лекции, вела практические занятия по физической и дыхательной гимнастике. Практика продления молодости. Продлить или даже вернуть молодость тела это реально, ведь для подсознания нет ничего невозможного. Но если вы думаете о том, как продлить молодость тела, Но не работаете над тем, чтобы продлить молодость духа, то вы добьетесь только видимости успеха. Молодость тела без молодости духа, как машина, красивая снаружи и гнилая внутри. Возвращение молодости, как и возвращение здоровья, начинается в сознании, не забывайте об этом. Ежедневно делайте следующее. Каждую удобную минуту минуте напоминайте себе, что у вас есть Неисчерпаемый источник силы ваше подсознание, которое может исцелить и никогда не оскудеет. Старайтесь почувствовать, что каждый день, каждое усилие, каждый шаг по дороге жизни не отнимает силы, а дарит вам новые впечатления, уроки, эмоции. Не позволяйте себе унывать, культивируйте в себе радостные отношение к жизни и переменам. Как оставаться молодым в любом возрасте? Просто задумайтесь Стареют ли терпение и доброта? А гармонии любовь могут состариться? Нет. То, что действительно важно, духовные качества и силы не подвержены старению. Воспитывайте в себе лучшие духовные качества прямо сейчас, и вы навсегда сохраните молодость духа. Старость не уносит силы тела и духа. Неверны установки Уверенность в том, что старость это конец жизни, только это может подорвать силы и сделать вас немощными. По сообщению группы выдающихся медиков из клиники Декурси в Цинценате в штате Агая, возраст как таковой не служит причиной дегенеративных расстройств. Эти же врачи сказали, что наши умы и тела дряхлеют не от времени, а от страха перед временем. И что невротический страх перед воздействием возраста вполне может стать причиной преждевременного старения. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Упражнение второе. Возвращаем молодость. Останьтесь в одиночестве. Для выполнения упражнения вам понадобится примерно 10 минут, когда вас никто не потревожит. Примите любую комфортную для вас позу. И закройте глаза. Представьте себе, что вы входите в комнату, заполненную сияющим золотым светом. Вас встречает ваш двойник. Он выглядит чуть моложе вас. Вы можете вспомнить свою фотографию годичной давности. Он говорит вам, что возвращение молодости возможно. От вас сейчас и здесь требуется только поверить в это и начать жить в соответствии с этой верой. Бережно относиться к своему телу и сохранять молодость духа. Он говорит это, и на глазах становится моложе и моложе, превращаясь в юношу, девушку 18 лет. Это ваше истинное я, скрытое под наслоением лет. Ваш двойник протягивает вам руки. Он готов передать энергию своей молодости. Примите этот дар. Представьте, что вы беретесь за руки Вам хорошо и спокойно. Вы чувствуете небывалый прилив сил. Теперь и отныне с каждым днем вы готовы возвращать утраченную энергию молодости и бодрость духа. Когда почувствуете ощущение наполненности, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и откройте глаза. Избавьтесь от страха смерти. Страх смерти отравляет жизнь очень многим людям. Считается, что этот страх обязательный атрибут старости. Гоните прочь и страх старости, и страх смерти. Этот страх лишь ускоряет процесс дряхления и может даже привести к преждевременной кончине. А между тем у нас нет оснований бояться смерти. Почему? Хотя бы потому, что ни у одного из живущих нет о ней объективного представления. Мы не знаем, что это такое и считаем смерть чем-то страшным. А что если это совсем не так? Что если это всего лишь переход к чему-то новому, нам неизвестному, но при этом прекрасному, лучшему, чем все нам известное. По мнению Джозефа Мерфи, то, что люди называют смертью, всего лишь переезд в незнакомый город в другом измерении жизни. С ним согласны многие современные ученые. Откройте поиск в интернете, зайдите в библиотеку и вы без труда найдете сотни доказательств того, что после смерти жизнь не заканчивается. Если человек думает или полагает, будто жизнь исчерпывается земным циклом рождения, юности, молодости, зрелости и старости, его стоит пожалеть. У такого человека нет якоря, надежды, мечты и жизнь для него не имеет смысла. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Помните об этом. Верьте в это, и тогда вашей жизни не будет места негативным установкам и страхам по поводу возможной смерти своей или близких. Вы получите возможность сосредоточиться на том, что действительно важно, на формировании правильных установок и внедрении их в подсознание. Вы в полной мере выполните постулат о том, что каждому дается по его вере. Спокойствие и мудрость позволят вам с максимальным эффектом использовать силу своего подсознания. Если же вы будете считать, что смерть конец всему, то подсознательно обесцените все сегодняшние достижения. Зачем стараться, если все равно умрем? Вера в вечную жизнь В благотворности любых перемен, в силу собственного подсознания позволит вам навсегда сохранить молодость духа и подарит гармоничную, долгую и счастливую жизнь. Упражнение третье. Устраняем страх смерти. Останьтесь в одиночестве, выделив на выполнение упражнения примерно 15 минут. Попросите не отвлекать вас и не беспокоить. Можно включить тихую И приятную инструментальную музыку. Встаньте прямо, устойчиво. Руки опустите вдоль тела, голова прямо, спина, плечи и шея расслаблены. Закройте глаза. Дышите спокойно и размеренно, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Представьте себе, что вы стоите в потоке золотого света. Он начинается в космосе, так высоко, что невозможно увидеть проходит через вас, окружает вас со всех сторон, вы не можете видеть его границ и уходит в землю, унеся с собой все страхи. Этот поток был и есть всегда. Он будет всегда существовать. Почувствуйте, что вы часть этого потока. Слейтесь с ним, испытав чувство принятия. Произнесите: "Я свет, я безмятежность" или любые другие слова, которые наполняют вас ощущением покоя и спокойной радости. Выполняйте это упражнение столько, сколько необходимо именно вам. Прочувствуйте как можно лучше ощущение своего бессмертия. Вы часть вселенной, а значит, в той или иной форме будете существовать всегда. Закончить упражнение, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Откройте глаза. Постарайтесь сохранить ощущение покоя на весь день.